Моньку у него украли. — Как Вчера. — кто моего никто не видал, — спрашивал поминутно Крендель. — Пара рубликов, пара рубликов, — тянул меня за рукав пожилой голубятник. — Бери, пацан, не прогадаешь. У одной клетки, где сидели как раз пять монахов, Крендель остановился. Это были не те монахи, но хорошие, молодые, ладные. — Чего уставился? — сказал Кренделю хозяин, голубятник-грубиян по прозвищу Широконос. «Почему — Почему? — сказал Крендель. — А то, — ответил Широконос. — Ладно, ладно, — сказал Крендель, — еще бы, — добавил я. — Гуляй, гуляй, — сказал Широконос, — не твои монахи. — Подумаешь, поглядеть нельзя. Мы отошли было в сторону, но Широконос сказал вдогонку. — Дурак ты, и все, бублик. Крендель побагровил. «Кто бублик?» — сказал он и, прищурясь, подскочил к Ширконосу. «Моньку прошляпил?» — дурак. «На птичьим ищешь?» — опять дурак. «Это почему же?» «Кто ж понесет Моньку на птичий? Здесь его каждая собака знает». «Куда ж тогда нести?» «Думай, мозгами». «Куда?» — растерялся критель «Не пойму, куда». Широконос презрительно посмотрел на него и сплюнул в город карманов.